Но если останусь я с ним, и потом он тайно узнает и спросит, Зачем не пошла ты за бедным отцом, и слово укором мне бросит. О, лучше в могилу мне заживо лечь, чем мужа лишить утешения, И в будущем сына презренье навлечь. Нет, нет, не хочу я презренья. А может случиться, подумать боюсь, я первого мужа забуду, Условием новой семьи подчинюсь, И сыну не матерью буду, а мачехой дутой. Горю со стыда, прости меня, бедный изгнанник, Тебя позабыть никогда, никогда. Ты сердце единый избранник. Отец, ты не знаешь, как дорог он мне, Его ты не знаешь. Сначала в блестящем наряде, на гордом коне Его предполком я видала,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 Должна я увидеть его. Умру я, тоскуя по муже. Ты, долгу служа, не щадил ничего, И нас научил ты тому же. Герой, выводивший своих сыновей Туда, где смертельней сраженье, Не верю, что дочери бедной своей Ты сам не одобрил решенье. Вот что я продумала в долгую ночь.